Надо было купить Арсюше новые плавки, пару маек, а себе пляжные шлепанцы и шпильки для волос. А быстро справившись с покупками, Ализа отправилась в кафе. С чашкой кофе и стаканом сока она уселась за пустой столик в углу. Толпа обтекала в кафе с двух сторон. Под широким полосатым тентом было прохладно и спокойно. Лиза успела устать от толчьи вещевых рядов.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 Такие редко бывают холостяками, и дети есть, и наверняка. Неужели она с ним здесь познакомилась? Елизавета Максимовна, Маша отступила на шаг. Это Вадим, мой... Она запнулась, мой друг. Вадим, это моя учительница балета, не Елизавета Максимовна, подруга моей мамы. Интересно, что скажут Машины родители? Здесь не просто роман, они оба чуть не светятся, фосфорисцируют изнутри. Очень приятно, — сказала она вслух и пожала сухую сильную руку. «Машенька, зачем тебе толкаться со мной прилавка? спросил Вадим. «Я куплю все сам, а ты посиди здесь с Елизаветой Максимовной кофейку попей. Я вернусь за тобой минут через двадцать». Он ушел.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 — Ну, понимаете, ему дали роль на телевидении, а билеты мы уже купили и решили, что я поеду первое, а потом встречу его. Но он не приехал, у него случился приступ аппендицита, его увезли на скорой. Его мама сказала, когда я дозвонилась в Москву, она мне даже деньги выслала на обратную дорогу, но тут получить нельзя, переводы не выплачивает. — Да, я знаю, — кивнула Белозерская, — и ты осталась одна, без денег.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 В Москве я вам расскажу. — Сколько ему лет? — тихо спросила Белозерская. — Сорок пять. — Он женат? — Нет, он уже десять лет один. Есть взрослый сын, но живет в Канаде. А в этот момент в кафе вошли Глеб и Арсюша. — Ой, Машка Кузьмина! Машка, привет! — обрадовался Арсюша. Елизавета Максимовна часто брала его на занятия в училище.